Глава вторая. О, воин, службою живущий, Читай устав на сон грядущий. И утром, от сна восстав, Читай усиленно устав. Нет автомата. Разворошил траву, землю пощупал. Нету. Эй, а туда ли я попал вообще? Думает Пеньков. И в самом деле, товарищ старший лейтенант, не узнать местности. Во-первых, в прошлый раз лето было, а теперь вроде как осень, листья сохнут, желтеют, падают. А во-вторых, бардак, товарищ старший лейтенант. Трава не стрижена, листву сгребать никто и не думает, поляна уже не квадратная, расплылась. Съела гравийные дорожки, зато в траве кругом тропки протоптаны. Раньше, значит, ходили как положено, а теперь ходят как удобно. А автомат кто-то подобрал не иначе. И хорошо, если так. А то ведь поди пойми, сколько тут во враге времени прошло, пока Пеньков старшине о своих приключениях докладывал. Может, месяц, может, год. А ну, как все пять лет, проржавел бы в гречневую кашу под открытым-то небом и направился рядовой Пеньков к ближайшему дереву, к тому самому. Полпути еще не прошел, а сообразил, что никакая это не осень, болеет дерево. Мало того, что листья желтеют и сохнут, банки тоже скукожились помельче стали искривленных полно деформированных кое где уже бачок ржавченный тронут под деревом должен бы пупырчатый стоять на задних лапах пусто возле самых корней норы какие то земля кучками эй есть тут кто нибудь говорит пеньков В одной из нор что-то заворочилось, и вылезает пупырчатый. Но какой! Уж на что Пеньков неробкого десятка и то попятился. Бегемот, честное слово. Лоб низкий, глазенки злобные, загривок прямо от ушей растет. Уставился на Пенькова, с четвереньек правда, не встает, но видно, что колеблется. Не встать ли на всякий случай? «Слышь, браток, дружески обращается к нему Пеньков. Ты тут на поленке автомата моего случаем не видел?» Ошибка. Это была, товарищ старший лейтенант, явный тактический просчет. Как услышал пупырчатый, что добром его о чем-то просят, засопел, скосомордился, зарычал в том смысле, что «гуляй, мол, свободен!» и снова в наруполис кормой вперед что это они так разболтались озадаченно думает пеньков может колдун помер постоял он постоял перед нарой и решил не связываться ну его ха, уж больно здоровый повернулся и пошел в сторону центрального врага тем путем что в прошлый раз шли Доберусь, думает, до речки, а там уж выспрошу, где этого колдуна искать. Идет и головой качает. Во что овраг превратили? Больно смотреть. Там банка пустая лежит, ржавеет, там деревце в неположенном месте проклюнулось, а сорняки по обе стороны все выше и выше. Ну, вот уже в человеческий рост пошли. И тут из-за поворота тропинки Выкатывается ему навстречу гномик, счастливый, сияет. В руках помятая банка сгущенки с пятнышком ржавчины. То есть э, не сгущенки, какой сгущенки, э, тушенки, конечно. Хотя, ну, точно, товарищ старший лейтенант, там и сгущеночные деревья тоже были, только у них плоды белые и помельче, ну, а граммов на триста. Так вот, увидел гномик Пенькова, перепугался, стал быстренько на четвереньки, сделал одно плечико выше другого и робко, неубедительно так, зарычал. Попырчатым, что ли, прикинуться хотел? Неясно. Ты больной или голодный? Прямо спрашивает его Пеньков. Гномик ужасно смутился, встал с четвереник и, чуть не плача, протягивает банку Пенькову. Не понял, его Пеньков. Чей паек, мой. А че ж ты мне его суешь? Все равно ведь отнимешь. Рыдающе говорит гномик. Порядочки, думает Пеньков. А где живешь? В яме. Да вижу, что в яме. Далеко это, а вон за бурьяном. Тогда пошли, говорит Пеньков. Ну, чего уставился? Провожу тебя до твоей ямы, чтобы банку никто не отобрал. А ты мне по дороге расскажешь, что у вас тут во враге делается? А ты кто? Пораженно спрашивает гномик. Поглядел на него Пеньков. Вроде малый, неплохой, забитый вот только, запуганный. Зови лешей.